Глава 42 Джемма влетела в его объятия, вжалась в них изо всех сил. Даже поцелуй у них получился торопливым, лихорадочным и неряшливым. От Вити исходил такой жар, какой исходит только от нагретых солнцем камней в жаркий день. Но ей так приятно было обжигаться. Девушка гладила его щеки, запутывалась пальцами в волосах и все никак не могла надышаться любимым запахом. Витя сгрёб в охапку ее хрупкое тельце и рассмеялся. «Парням моя прическа понравилась. Сказали, что стал похож на человека». Умеют они поддержать, повиснув на нем, расхохоталась Джемма. Они еще раз поцеловались и поспешили убраться подальше из этого района. Мотоцикл увозил их из сонного города подальше от роскошных отелей и многочисленных кафе, блеска витрин, уносил вдоль берега мимо заброшенных и запущенных домов бедного района все выше в горы, откуда так здорово любоваться морем. В воде наблюдалось свечение, это изливали свой холодный свет ночесветки. удивительное зрелище. молодые люди остановились, чтобы понаблюдать за ним. Морская пена полностью превратилась в синий неон, зажглась тысячами огней, засветилась, вспыхнула бело-голубыми звездами у берега и засияла расплавленными алмазами. Виктор и Джемма продолжили путь, поднялись на одну из самых высоких точек местности, с которой открывался потрясающий вид. Два горных хребта подходили вплотную друг к другу, защищая город от холодных воздушных масс. Рядом отвесные скалы высотой более ста метров величественно возвышались над морем. На их поверхности можно было увидеть сказочные силуэты древних замков, дворцов, церквей, крепостей, развалин стен и персонажей. Лунный свет причудливо преломлялся, касаясь их гладкостей и шероховатостей. И завершали эту нереальную природную композицию сосны, затейливо растущие из расщелин на вертикальной поверхности скал. Где-то там же по узким межгорным долинам протекали речушки, вокруг которых росли сады и виноградники. Но ночью эту красоту невозможно разглядеть подробно, разве что услышать. Ветер умело сплетал шум моря, звуки рек и горных водопадов и разносил их вдаль на километры. Вдоволь катавшись, молодые люди вернулись в город. Здесь было теплее, но менее спокойно. Поведешь меня в кафе? улыбнулась Джема, когда они пешком дошли до центра города. Что ты? потянул ее за собой в проулок Виктор. Какие кафе в такой час? Она, сгорая от любопытства, двигалась следом за ним. Тогда чем займемся? И невольно покраснела, слишком двусмысленно это прозвучало. «Пришло мне тут на ум кое-что романтичное», — ответил парень. Они вошли в подъезд и стали подниматься по ступеням. Эта жилая многоэтажка притаилась как раз между двумя деловыми центрами на самом оживленном перекрестке. В подъезде стояла тишина, поэтому молодые люди старались не производить лишнего шума. Сюда, открыв неприметную дверцу, Витя помог залезть девушке на чердак. Они прошли в темноте к еще одной двери, Открыли ее и оказались на крыше. Я давно приметил это место. Парень подвел ее к высокой стене. Смотри, это пространство хорошо просматривается с двух сторон, с севера и с запада. Каждый, кто будет останавливаться на светофоре, увидит то, что будет здесь нарисовано. А что здесь будет? Оглядевшись по сторонам и затем уставившись на стену, поинтересовалась Джемма. От восторга у нее захватывало дух. «А здесь будет то, что ты захочешь». Виктор снял с плеч рюкзак и открыл его. Внутри лежало несколько баллончиков с краской. «Заказывай». Джема вскинула голову, пытаясь поймать его взгляд в цветах ночных огней. Виктор застыл, наблюдая, как лиловые и желтые блики от уличных вывесок с соседнего здания играли в ее локонах, Тонко пахнущих соленым морем. Ее кудряшки плавно покачивались на ветру, касаясь скулы щек, а девушка и не думала прятать их за уши. Нарисуй мне счастье попросила она. Легко. Парень поднял платок с шеи на лицо, надел перчатки, достал все необходимое и приступил к работе. Джема надела капюшон на голову. Теперь ей приходилось одновременно и стоять на стреме и наблюдать за созданием граффити. Сначала она не понимала, что пытается изобразить Виктор, его задумку, но когда на стене стали понемногу вырисовываться очертания, девушка застыла в восхищении. Витя перемещался, то приседая, то поднимаясь. Иногда казалось, что он мечется, не зная, как лучше нанести контур, но очень скоро стало понятно, общую картину он держал в голове. Каждое его движение, каждый штрих были выверены до сантиметра. Картина росла в объеме, четко попадая в реалистичные пропорции. За контуром последовала заливка, и в ней игра цвета была просто потрясающей. Когда парень стал добавлять тонкие линии и короткие штрихи светлой краской, у граффити появился объем. Виктор неустанно двигался, работал сосредоточенно, а изображение на плотне становилось все более осязаемым. Оно оживало. «Вау!» — восторженно прошептала Джема. Обломки старой штукатурки обнажали стену. Из этой стены кое-где были выбиты и еле держались потертые кирпичики, от которых в разные стороны расходились упрямые кривые трещины. Кирпичи проваливались вглубь и падали, уводя внимание смотрящего за собой. Они манили в темноту вслед за бумажным самолетиком, летящим туда по велению ветра. Вот что он нарисовал. «Вау!» — повторила она, наблюдая, как Витя продолжает работу над деталями. Джемма не понимала, почему самолетик тянуло туда в пустоту. Что он искал там и почему ему не страшно было лететь в неизвестность? А потом, в самом центре этого темного пролома, вдруг забрежжил свет. Рассветные лучи растеклись по сонному небу, жидким золотом растворились в теплом море и направились к берегу, блестящему от белизны песка. Могучие камни встречали набегающие на них волны с молчаливым величием, а ветви деревьев, склонившиеся к самой кромке воды, Приветственно шелестели густой листвой. Это был рай. Их собственный. Такой далекий, невозможный, тихий. То место, где никто бы их не нашел, где никто не пытался бы разлучить. Тот далекий, божественный уголок, куда вели чувства, ставшие бумажными самолетиками в душном воздухе безликого города. Это была их мечта. Вот что он нарисовал.